9. На перекрестке у Паркина стоял полицейский в униформе, регулируя движение транспорта размашистыми четкими движениями. Нильс издалека увидел, что это констебль Моргрен, один из группы честолюбивых полицейских, участвовавших в поездке в Лондон. Хотя количество автомобилей в Гетеборге в последние годы быстро выросло, в полиции не велось никакого обучения регулировщиков. Полицейских просто размещали на самых оживленных перекрестках, и они выкручивались как могли, пытаясь упорядочить хаос из автомобилей, лошадиных повозок и трамваев. Каких-то общепринятых знаков регулирования не существовало, так что каждый полицейский пользовался своим собственным языком жестов, что часто приводило к непониманию и инцидентам. Поскольку начальство не проявляло интереса к существующей проблеме, полицейский клуб иностранных языков по собственной инициативе организовал для отобранных сотрудников учебную поездку в Лондон, Мекку дорожной полиции. Поездка проводилась во время отпусков и оплачивалась из личных средств, ибо руководство не захотело тратить на нее ни эры. Позже начальник полиции присвоил себе эту честь и похвастался в печати, что его подчиненные – прошли эксклюзивное обучение регулированию дорожного движения в Лондоне. Констабель Мольгран стоял с прямой спиной, направляя движение с улицы эстрахамн правой рукой, держа одновременно левую руку, вытянутой горизонтально, и останавливая движение в противоположном направлении. Отполированный до блеска Студебекер, за рулем которого сидел персональный шофер, был вынужден затормозить, пока Мольгрен махал телеге утильщика проезжать вперед. Шофер подавал гудки медлительной лошади, а владелец машины высунулся из окна заднего сиденья и злобно кричал на Мольгрена. Он, очевидно, принадлежал к числу тех, кто считал, что дорожные полицейские не нужны, и что старое правило – дорогое средство передвижения имеет преимущество проезда, и так работает прекрасно. Нильс улыбнулся коллизией на перекрестке, восхищаясь невозмутимым видом Мольгрена. В ту же секунду, периферическим зрением, он разглядел молодую женщину с прической Паш, только что завернувшую за угол. Элен. Решение было необходимо принять за долю секунды. Как следовало поступить недавнему жениху? Остановиться, спрыгнуть с велосипеда и немного поболтать с ней? Остаться на велосипеде, встретиться взглядами и вежливо, но безучастно приподнять шляпу, проезжая мимо. Или просто-напросто смотреть перед собой, делая вид, что не заметил ее. Нильс избрал последний вариант. Но тут он неожиданно оказался на самом перекрестке среди подающих сигнал автомобилей, перезвонящих трамваев и возле Мольграна, возмущенно уставившегося на него поверх своей левой руки. Ему удалось резко затормозить прямо перед радиатором автобуса – оказавшись на волосок от столкновения, но он потерял равновесие и упал. Вот так и лежал старший констебль Гуннерсон на мостовой, накрытой сверху велосипедом, под удивленными взглядами своего коллеги, бывшей невесты и многих других, проезжавших рядом. Мольгрен профессионально разобрался в ситуации, остановил движение во всех направлениях, пока Нильс не встал на ноги, поднял велосипед и отвел его в сторону. За спиной он услышал звук каблучков а обернувшись, оказался лицом к лицу с Элен. «Ну как ты, Нильс?» — спросила она. «Ничего страшного», — промямлил он, стиснув зубы, одной рукой придерживая велосипед, а другой стряхивая грязь с брюк. «Повезло тебе», — заметила Эллен. «Может, выпьем тогда по чашке шоколада, которую мы пропустили зимой?» Он покачал головой, не поднимая глаз. «Мне надо в участок писать рапорт». «Ты что, на дежурстве?» Да. А завтра не можешь написать? Давай сначала разберемся с этим дорожным происшествием. Ты мог бы допросить свидетеля?» И она показала на себя. «Нет». «Ну подумай, а что, если об этом узнают газетчики?» Эллен придвинулась к нему поближе и драматическим голосом произнесла. «Серьезное дорожное происшествие у Брунспаркина!» Старший констебль действовал вопреки дорожным жестам полицейского, создавая опасность для жизни других участников движения. Это могло бы стать трамплином для моей впавшей в литаргию журналистской карьеры. Гонрсон встретился с ней взглядом. — Ты меня шантажируешь, Элен? Ага. — Ну, ты мог бы заткнуть мне рот чашкой шоколада. — Ну... — безразлично протянул Нильс. — Возможно, рапорт может подождать до завтра. — Вот и отлично. — А как же твой жених? Неуверенно промямлил он. Я не рабыня, Нильс. Я по-прежнему могу свободно передвигаться по городу и пить шоколад с кем хочу. А теперь пошли на открытую террасу ресторанчика Трэдгёрдферлинга, союза садоводов. А у них есть сытные бутерброды? Ты голоден? Можем поужинать, если хочешь. У них вкусная еда. Нет, бутерброда хватит, возразил Нильс, прикидывая, сколько денег осталось у него в кошельке. Через минуту они уже сидели под навесом ресторанной террасы и смотрели на парк. Играл небольшой оркестрик. Перед ними плескался фонтан, окруженный цветочными клумбами, на которых красным и золотым горели цветы на вечернем солнце. Горячий шоколад уже сыграл свою роль предлога для общения, и вместо него они заказали пиво и лимонад к своим бутербродам. Ниль все еще чувствовал сильное замешательство, из-за которого его угораздило свалиться на перекрестке. Как ему вести себя с Элен? О чем с ней говорить? Но к его удивлению разговор тек совершенно естественно, и он понял, что ему нет нужды вести себя как-то по-особенному. Возможно, все уже в прошлом, даже для него. Может быть, это то, что требовалось? Чтобы он встретился с ней вот так, с глазу на глаз. Нель старался не смотреть на ее серебряное кольцо с крошечным камешком. С виду ничего особенного, но может быть антикварное. Эллен рассказывала о своем обучении в школе домохозяек, и как она затем летом поехала с родителями на их новую дачу в Фискельбекшель. Нильс узнал, как она встретила своего нового жениха. Эллен изложила эту историю деловито и кратко. Ее брата Акселя навестили два приятеля, приплывшие на парусной лодке в Фискельбекшель, вместе с еще одним молодым человеком, которого ни Эллен, ни Аксель раньше не встречали. Эта троица гостей провела у них пару недель, и Элен ходила с ними на паруснике и ездила купаться. А За это время она и Георг стали парой и осенью обручились. У Георга была в Гетеборге фирма по импорту товаров, и Нильс подозревал, что она приносит неплохой доход. Он помнил категорический ответ Эллен, когда однажды осторожно заговорил о браке. Мол, замужество не для нее, она современная женщина, не желающая оказаться в клетке. «Но если клетка отлично обставлена, все, видимо, хорошо». Когда с рассказом о Георге было покончено, Элен перешла к более приятным для Нильса темам разговора. А его злость и чувство горечи немного смягчились. Ее было приятно слушать. Она смешила его и, разгорячившись, наклонялась над столом и трогала его за руку. Ниль знал Элен достаточно хорошо, чтобы понимать, что это не флирт. Она всегда так делала, когда рассказывала о чем-то важном. Это происходило абсолютно неосознанно но у его нервных окончаний была своя память, и при каждом прикосновении он вздрагивал. «Ну а ты, Нильс, чем занимался с тех пор?» — вдруг спросила Эллен. Музыканты закончили играть и уже складывали свои инструменты. Единственным источником музыки остался одинокий черный дрозд. Его мягкие грустные трели гармонировали с состоянием души Нильса. Он рассказал, что осенью был на курсах повышения квалификации в школе полиции в Упселе, ибо хотел быть на уровне, когда освободится место старшего констебля. А с февраля месяца он уже не заместитель, а полноценный старший констебль. Элен просияла. «Как здорово, Нильс! Ты далеко пойдешь, я тебе всегда это говорила!» Он по-мальчишески обрадовался. Ему вдруг ужасно захотелось снова увидеть, как ее лицо светится интересом к нему. И когда она спросила, работает ли он сейчас над каким-то интересным случаем, Гуннерсон начал рассказывать. Сначала в общих чертах, но Эллен этим не удовлетворилась, ей нужны были детали. Когда ресторан закрылся и они поднялись, чтобы уходить, Нильс уже рассказал ей всю историю о покойнике с реки Севион, докторе Кронборге, детективных романах Лео Брандера, Арнольде Хофмане и сегодняшнем необычном посещении Бронсхольмена. Эллен сидела как завороженная, впитывая каждое его слово. Они прошли темным парком с гирляндами разноцветных лампочек, свисающих с деревьев. Тут Нильс понял, что совершил служебную ошибку, рассказав о расследовании постороннему. Узная об этом Нортфельд, он уволил бы его. Но сейчас у него было такое чувство, что дело того стоило. Эллен хотела знать, что он думает об этом случае, обнаружил ли какие-либо зацепки на острове. Гуннерсон покачал головой. «Не знаю. Там у меня возникло странное ощущение. Прежде чем расстаться у ворот парка, он потребовал с нее обещания никому не рассказывать об этом деле». Эллен пообещала. «Пожми мне руку в знак этого», — со всей серьезностью произнес Нильс. На секунду рука Эллен оказалась в его руке. Маленькая, теплая и мягкая, в точности, какой он ее запомнил. Ни слова никому, повторил он, даже Георгу. Естественно. Говоря так, Эллен выглядела чуть обеспокоенно, и он понимал, почему. Теперь у них была общая тайна. Может быть, ей это казалось своего рода изменой? Итак, теперь мы точно знаем, что Хоффман сидит за решеткой в Бронсхольмене, сказал комиссар Нуртфельд, когда на следующий день увидел написанный Нильсом рапорт. «Какое у вас впечатление в целом?» Гуннерсон на секунду задумался. «Странное место», — наконец произнес он. «В каком смысле?» Нильс опять подумал. «Все вместе. Старые здания, больничные залы и единственный пациент. Карантинная станция предназначена для больших эпидемий. Могу себе представить, что сейчас там малолюдно, за что, собственно, мы должны быть благодарны судьбе». «Да. Кто находится в контакте с Хоффманом?» «Доктор Кронборг и кучка охранников». «А откуда сами охранники?» «Из города?» «Нет, они с острова. Большинство живут там всю свою жизнь. Их поименный список в конце рапорта». Комиссар бросил взгляд на последнюю бумажку. «Крутые парни». «Как и большинство охранников, крупные, и сильные». «Вы говорили с начальником карантина?» «Он не идет в расчет». 74 года, вероятно, склеротик. Похоже, на острове все решает доктор Кронбург. — А работники? — Вы говорили с ними? — Они не слишком разговорчивы. Возможно, было бы легче, если бы я остался с ними наедине, но доктор прилепился ко мне как банный лист. — Это его обязанность как ответственного лица. Ни один чужак не должен находиться на станции без присмотра. — Это относится даже к полицейским, — подчеркнул Нуртфельд. Еще раз заглянул в рапорт. «Во всяком случае, вы выяснили, что у Эдварда Викторсона нет родни на острове?» «Да, оба родители умерли, а сестра давно уехала оттуда. Ей, разумеется, нужно сообщить о смерти Эдварда и попросить опознать его». «Конечно, ее надо найти». Нортфильд сделал пометку в записной книжке. «И еще кое-что. Я почти уверен, что романа пишет не Хоффман». Нортфильд с интересом посмотрел на него. «Вот как? И почему же?» «Он выглядит как неандерталец. Я сомневаюсь, что он вообще может писать». «Показался вам буйным?» «Не во время моего посещения. Скорее, тупым. Сидел, уставившись в одну точку перед собой». «Накачан наркотиками?» «Вероятно. Опиумом. Может быть, или чем-то похожим. Я не знаком с методами лечения доктора Кронберга. Но Хоффман, очевидно, вполне может быть буйным». Раньше он крушил мебель, так что теперь у него в камере нет даже письменного стола. Но в рапорте написано, что он получает доску для письма, бумагу и карандаш. Значит, писать он может. Нильс хмыкнул. Я видел рукопись Лео Брандера, когда посещал издательство. Она была написана аккуратно, причем черными чернилами, а не карандашом. Может быть, доктор отдает рукопись секретарше переписывать начисто? Предположил Нортфельд. Тогда это была бы машинопись. Тут вы, видимо, правы. Не думайте, что доктор пишет книги сам? Да, такое возможно, согласился Нильс. А материал для своих сюжетов он получает из разговоров с Хоффманом. Вот откуда идут все эти мерзкие детали. Но почему он так засекретился? Даже издатель не знает, кто такой Лео Брандер. Вы бы поняли, если бы почитали его книги. Они отвратительны своими слишком... Конкретными деталями. Нортфельд удивленно посмотрел на старшего констебля. «Самое важное достояние врача — это доверие к нему», — продолжил Нильс. «Серьезно, комиссар? Вы бы предоставили свое уязвимое тело тому, кто в свободное время занимается весьма реалистичными описаниями насилия и садизма. Вы согласились бы на инъекцию из его рук или позволили бы ему вырезать гнойник из какого-нибудь чувствительного места?» Нортфельд хмыкнул. «Если бы правда выплыла наружу, Кронборг перестал бы быть любимым доктором для дамочек из общества, не так ли? А он жадный тип, желающий сохранить как своих чувствительных пациентов из высших слоев, так и жаждущих крови читателей. «Ну ладно, наша задача не в том, чтобы выяснить, кто скрывается за писательским псевдонимом. Нам надо раскрыть убийство Эдварда Викторсона. Хофман сидит за решеткой» так что его можно исключить с подозреваемых. «Но разве это не странно, что оба, и убитые Хофман имеют отношение к острову Бронсхольмен?» — вставил Нильс. «Ну и что? Многие гетеборжцы родом с острова, и Эдвард в этом не уникален. Он уехал с острова шестнадцатилетним и уже в четырнадцатом году был записан в Анадальском приходе. А Хофмана поместили на Бронсхольмен в восемнадцатом, то есть через четыре года». Нильс на секунду задумался, но не нашелся, что сказать. У него оставалось странное ощущение от острова, которое он не мог передать Нуртфельду, и его высмели бы, если бы он попробовал сделать это. Но Эллен его понимала.